Глава 5 Свои задачи. «Данная модель является прототипом. До последнего времени проходила ряд испытаний», — отчеканил и Еремия. «Очень жаль», — вздохнул я. «Несколько штук таких нам бы не помешали. А, кстати, сколько сейчас в городе имеется шагоходов?» «На охране периметра задействовано 22 шагохода», — ответил и Еремия. «Ещё двенадцать находятся в резерве и не активированы». «А как насчёт того, чтобы выдать нам парочку?» — поинтересовался я. «Больше нам, в принципе, и не нужно было, пилотов всего двое, я и Кузьма. Хотя можно ведь задействовать ИИ этих тяжёлых шагающих машин, наступать на врага и вести огонь много мозгов не надо. Данные боевые единицы крайне важны для обеспечения охраны города». Я не могу передать их вам, пока не узнают цели вашей миссии. Только на основании этих данных я смогу принять решение, можно ли передавать в ваше подчинение шагоходы или нет. Ну понятно, зажал. Или же и и решил схитрить, выведать, что за задачу нам поставили и что конкретно мы задумали. Но нет, ничего я тебе не скажу, железяка. Перебьемся и без твоих шагоходов. Вон скоро уже наш бот прибудет. Подождем, чего спешить? Тем более вот этого Центуриона я таки сейчас реквизирую, и хрен меня и Еремия остановит. Впрочем, он вряд ли будет пытаться. Пустил ведь нас на склад. Знал, значит, чем это все закончится. В жизни не поверю, что ИИ надеялся отдать нам только комплекты новой брони, и мы тут же удалимся. Со склада с новейшим оружием с кучей примочек. Ага, конечно. А это что за дура? О, а вот и мои боевые товарищи подтянулись. Строгов уже осматривал пушку, которую я разглядывал пару минут назад, ну а Литвин успел вскрыть один из контейнеров и пытался вытащить на свет увеличенную ее копию, предназначенную как раз для использования шагоходом. «Ого! А это что такое?» — Литвин наконец заметил Центуриона. «Нечто вроде дополнения к экзокостюмам», — ответил я. «Круто! Дайте две!» — хмыкнул Литвин. «Тебе оно без надобности», — осадил его Строгов. «Наверняка эта дрянь требует столько баз для управления собой, что никто из нас ее сдвинуть не сможет». «Данная система является упрощенной версией. Для ее использования достаточно иметь базы экзокостюма и сам экзокостюм соответствующего типа. Встрел Иеремия». Управление же Центурионом осуществляется посредством тактического блока и личного помощника. Экзокостюмы мех синхронизируются, и сам мех за счет имеющегося ИИ будет подчиняться командам, подаваемым экзоскелету. о па Получается, эта штука управляется так же, как и собака. Из этого следует, что этим мехом могу управлять я, и всё? «У остальных ведь в нашей группе нет помощника». «Ну что же, я так я». «Собирайте все, что нам пригодится, а я с этой штуковиной поиграюсь», — сказал я. «Лады», — кивнул Строгов и хлопнул по плечу Литвина, который рылся в ящиках, но периодически бросал опасливые взгляды на Рекса. «Пойдем соберем то, что уже нашли. Надо всем нашим такие комплекты приготовить». Я же приступил к задуманному. Решил подключиться к меху. «Ну что, Энд, ты готов?» «Смотри, к чему?» Тут же отозвался помощник, будто только и ждал этого вопроса. «Сам знаешь, к чему. Хочу эту штуку подключить. но сейчас начну передачу данных. Коды доступа и Еремия мне уже передал, но...» «Что но?» «Тебе ведь нужно экзоскелет новый надеть». «Без него полной синхронизации с ботом не достичь». «А что за полная синхронизация?» — уточнил я. «Экзоскелет уже на день, и сам все увидишь. Объяснять придется долго, скучно, и... Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, сам знаешь». «Хм, тоже верно». «Ладно, будь по-твоему». Легко согласился я. «Экзоскелет...» или скорее костюм, мне очень понравился. Он облегал тело, будто вторая кожа, и совершенно не ощущался. Даже когда я подключил к нему все усилители, начал включать по очереди искусственные мышцы. В отличие от всего, что я видел, здесь мышцы действительно были похожи на человеческие, разве что размещались на самом костюме. Не было никакой гидравлики, громоздких и тяжелых механизмов, превращающих тебя в эдакого робота-киборга. Нет, костюм в активном состоянии, даже после того, как я напялил броню, больше напоминал, ну, скажем, защитную экипировку байкера. Вроде и удобно. Ничто не ограничивало мои движения, не мешало обзору. Даже ставшего уже привычным для любого костюма опоздания, когда механика реагирует слишком поздно на действия пользователя, не было. Хоть это и миллисекунда, чрезвычайно малый отрезок времени, но ты все равно его ощущаешь. А здесь ничего подобного нет. Ткань костюма, представляющая собой эдакий электроактивный материал, покрытый слоем изоляции и брони, Способна сжиматься и разжиматься, создавать напряжение или же наоборот полностью расслабляться. Причем пороговые возможности всех этих действий довольно-таки великие. Я попробовал сделать несколько движений, попрыгал на месте, побегал, устроил эдакий спарринг с тенью. И что интересно, прямо-таки ощутил, как меня переполняют силой. Я прекрасно знал, сколько веса я смогу поднять одной рукой. На какое время хватит моих сил для бега и с какой скоростью я смогу бежать? Насколько сильно могу замахнуться и насколько сильно могу ударить?» Открывшиеся возможности поражали. «Нет, крошить дроидов голыми руками я, конечно, не смогу. Хотя, если принять тот стимулятор, которым мы накачали недавно Мундалабая, вполне легко смогу откручивать роботом бошки. Но не это главное». Главное же заключалось в ловкости, гибкости, скорости. Костюм словно бы стал частью меня. Мой собственный разум уже воспринимал его как часть моего тела, а все возможности нового приобретения стали родными, естественными. Так еще гляди, могу и привыкнуть. Как сниму костюм, так ломки начнутся. «Разделяю твой восторг», — зазвучал голос Энда у меня в голове. «Но плюсы костюма на этом еще не заканчиваются». «Не заканчиваются?» — удивился я. «Что же еще он способен делать?» «Главный его плюс — регенерационные возможности. Даже если ему, как и тебе, сильно достанется, костюм будет поддерживать в тебе жизнь, будет пытаться обеспечить твое выживание даже при серьезном ранении. Причем не стимуляторами, а специальными колониями нанитов». нацеленных на восстановление структур тела, а еще на ниты эти способные самовоспроизводиться. «Вечная аптечка!» — понял я. «Вообще отлично!» «Ого!» «Так что если тебя даже расстреляют, шансы выжить есть и неплохие», — закончил мысль Энд. «Да тут еще попробуй расстрелять через такую броню!» — хмыкнул я. «Но на любую броню найдется свой снаряд или пуля!» — глубокомысленно заметил Энд. — Но это неважно Помимо возможности лечить оператора, костюм может и самовосстанавливаться. — Тоже на ниты? — Да. — Великолепно. — О, поверь, функции и возможностей у костюма масса. Но все по мере необходимости расскажу. А теперь пойдем проверять Центуриона. — Ты уже закончил? — Не совсем. Нужно одну маленькую деталь добить. «Но сначала испытай эту игрушку, и потом уже решим, как поступать дальше». «Ну, окей», — легко согласился я. Я двинулся к меху. Мои шаги были мягкими и пружинищими. Подобные ощущения обычно бывают, когда ты из дешевой, старой и в усмерть утоптанной обуви вдруг переобуваешься в новые, крайне удобные и далеко не дешевые кроссовки. Кажется, будто даже идти легче». Я приближался к стоящему в контейнере меху, и у меня проскочила мысль, что неплохо бы было его оттуда вытянуть, а то, как и в случае с собакой, мех моментально ожил. Он, несмотря на свою массивность, большой вес, довольно грациозный, что примечательно, практически бесшумно покинул контейнер. Никаких тебе сотрясающих полшагов, никакого грохота. Толком даже звуков его механизмов, приводящих в действие многокилограммовые конечности, не было. Да и вообще мех этот напоминал скорее обезьяну. Короткие, но мощные ноги, зато длинные, чуть ли не достающие до пола руки. И именно с помощью рук мех и вылез из своего склепа. В росте эта машина была метра три, может, чуть больше. Размах ручищ просто огромный. А силище в этих лапах было... Мех ухватился за край, поднял тело, осторожно перенес его наружу из контейнера и довольно мягко, я бы даже сказал, аккуратно поставил. Мехи же, которые мне доводилось видеть раньше... Больше всего напоминали что-то среднее между какой-то то ли птицей, то ли динозавром. У них как раз-таки нижние конечности были более развитыми, дающими возможность роботу передвигаться по любой поверхности, причем довольно быстро. Кажется, до 80 километров в час такая машина могла развить на дороге на ровной поверхности. Впрочем, на пересеченной местности скорость хоть и была ниже, но не намного Огромный рост, мощные лапы делали особенности рельефа не особо значительными. Нет, конечно, карабкаться по скалам такой робот, если и мог, то очень и очень медленно. Но все равно шагоходы были достаточно маневренными машинами. Ну а то, что я видел перед собой, вряд ли способно двигаться быстро. Или я все же не прав? Робот замер, словно бы глядя на меня, ожидая приказов. И я попытался такой приказ ему отдать. Мысленно. Машина тут же подняла свою руку, затем вторую. Я заставил ее переместиться ближе, причем так, как это делают крупные приматы, упершись руками в пол и просто перенося всю массу тела вперед. Заставил меха подпрыгнуть, что тоже удалось. Хотя приземление вызвало дикий шум, Из потолка посыпалась пыль, а стеллажи зашатались. Ну что же, вроде как я все понял. Управляется эта махина ничуть не сложнее, чем Рекс. Но что если... Грудь меха словно бы открылась. Отщелкнулись бронеплиты на ногах и руках, и я обнаружил там... Нет, не кресло пилота, но нишу, в которую легко мог залезть человек. И я поспешил эту нишу занять. Едва я только это сделал, дверца с шипением закрылась, я оказался внутри робота и, как и в случае с костюмом, было ощущение, будто бы мех вся его туша, мое собственное тело. Я без труда мог двигаться, сжимал и разжимал кулаки, вертел кистями рук, поднимал и опускал ногу. Несколько простейших движений показали, что мех слушается меня беспрекословно, без всякой задержки, как и положено родному телу. Из необычного стоило бы заметить особенности обзора из машины. Я видел все, что происходит передо мной, как и положено, но боковое зрение позволяло без всяких поворотов головы или торса увидеть, что происходит позади меня. Нужно лишь немного скосить глаза, и я вижу, что за спиной. «Охренительно!» «Ну что, наигрался?» — поинтересовался Энд. «Освоился?» «Ну, вроде как», — ответил я. «Значит, слушай вопрос. Нужно ли подгружать твою копию в меха, чтобы использовать как основу ИИ?» «Так, не понял, поясни». «Все просто. Этот мех будет действовать так, как действовал бы ты». При условии, конечно, что такое решение не противоречит логике и здравому смыслу. «Ну или же, если этот приказ ты подтвердишь через меня. Все точно так же, как и в моем случае или в случае с Рексом». Обдумывал я предложение недолго. «Загружай». «Делаю», — тут же отозвался помощник и спустя пару минут объявил. «Готово». «Ну и что теперь?» — спросил я. «Что изменилось?» Я вроде как все еще управляю мехом. Где же ИИ? «Переключись на канал номер...» Энд назвал комбинацию цифр, и я тут же сделал, как было сказано. «Я здесь!» Голос в наушнике был столь громкий, что я поморщился. «А, черт!» «Громкость прикрути!» «И чего не так, как Энд говоришь?» «Почему наушники?» «Давай через эту, как ее, мысли-связь в общем!» «Не могу! Подобная функция не предусмотрена!» «Да чего ж ты так орешь-то? Еще и голос!» Если Энд использовал тихий и спокойный голос, похожий на мой собственный, но все же немного отличающийся, явно, чтобы меня не раздражать, то голос меха был металлическим, безжизненным, как и положено роботу, искусственному интеллекту. «Машина! Вот по любой фразе можно понять, что ты говоришь с машиной!» «Ладно, не предусмотрено, так не предусмотрено. Но, пожалуйста, говори тише». «Сделано». Да, громкость он уменьшил, но все равно звучал так, будто из бочки говорил. «Ты можешь действовать самостоятельно?» «Да, но пилот может создать скрипт действий». «А как это?» «Ага», — энтуслужливо вывел у меня перед глазами окно. ха интересно». Вроде как меха можно было заставить делать все что угодно, причем действия эти могли быть достаточно сложными. Но я довольно быстро разобрался с тем, как настраивать эти самые скрипты, задавать определенную последовательность действий. Крайне удобная штука. Считай автопилот, только еще и под контролем ИИ. Эдакий круиз-контроль, но с возможностью остановиться вовремя, повернуть, если оператор такие приказы отдаст. И главное, все необычайно просто. Не нужно пояснять, чего ты хочешь от машины. Просто человечек в окне делает все то, что ты ему велишь. Стоит только представить, как он тут же примет нужную позу, сменит позицию, повернется под нужным тебе углом. «Вообще, как понимаю, данная оболочка является чем-то вроде тестовой программы с заготовкой, которая в дальнейшем должна была стать эдаким аналогом мыслесвязи». «Все верно, так и есть», — тут же ответил мне Энд, прочитав мои мысли. «Мне неизвестны причины, почему все это не довели до конца, оставив только подобную заготовку». «Быть может потому, что Центурион — прототип. Банально они успели все закончить, и Еремия ведь говорит, тут проводили испытания прототипа». «Да, может быть», — согласился я. «Внимание! Зафиксирован всплеск энергии. Классифицирую». «Так, а это что такое?» «Анализ сигнатуры. Вероятный объект — генератор третьего класса». Устанавливается на кораблях класс-корвет-фрегат гражданского флота. Схожесть с сигнатурой 44%. Несоответствие вызвано мощностью всплеска, не соответствующей номинальным возможностям генератора. Вот тебе раз. Если не соответствует номинальным возможностям, то как Еремия определил, что это все же генератор? Частота, к примеру, соответствует, предположил Энд. Интересно, и где же зафиксирован этот всплеск? И Еремия тут же сбросил мне карту с координатами. Ага, довольно далеко отсюда, в безлюдных местах. Но раз генератор корабля, то, похоже, это звездолёт Гринберга. Контрабандисты пытаются починить его, готовятся к отлёту. Внимание! Новая вспышка! «Анализ сигнатуры. Вероятный объект — генератор третьего класса. Схожесть с сигнатурой — 88%. Ну всё, это точно корабль. И его точно тестируют. Вполне возможно, что корабль скоро взлетит. А раз так, нам нужно торопиться». «Мик, ты видел?» — из-за стеллажей выскочил Строгов. «Обнаружена сигнатура. Выпусти». Приказал я Меху, и тот послушно открыл кабину, даже руку подставил, чтобы мне было удобнее вылезти из него. «Ого!» — присвистнул появившийся следом за Строговым мерзкий, удивленно рассматривающий Меха и меня, из него вылезающего. «Уже я освоить успел! Ну и как машина!» «Вроде ничего. Нужно обкатать», — ответил я и тут же повернулся к Строгову. «Собираем вещички и срочно выдвигаемся. Думаю, это Гринберг свой корабль перед взлётом тестирует». «Да я тоже так подумал», — кивнул Строгов. «Починил», — согласился с ним Эдиса, вышедший следом. «Я как раз собрал комплекты нашим, забираем и уходим». «Пушки тоже», — заявил Литвин. «Куда ж без пушек?» — усмехнулся Строгов. Всего через двадцать минут уже вся наша группа, с удобством разместившись внутри двух проходцев, мчалась к стене города, или, точнее, к пролому в стене. Проскакивать весь город было слишком рискованно. Вдруг где-то напоримся на юнитов Роботекс или же на агрессивно настроенных Маров, Луторов, да и слишком долго. «Я всерьез опасался, что времени у нас нет, что очень скоро Гринберг предпримет попытку взлететь, свалить с планеты. Безумную самоубийственную попытку, но он явно попросту не видел для себя никакого иного выхода. Пан или пропал. Сейчас или никогда. Наверняка уже решил, что чем дольше будет оставаться на хрусте, тем выше вероятность, что Роботекс найдет его корабль и уничтожит». «Внимание! Новая вспышка! Анализ сигнатуры. Вероятный объект, генератор второго класса, буксир корвет Схожесть сигнатуры 34%». па А почему опять схожесть упала? И чего вдруг генератор стал опознаваться как устройство классом ниже? В том смысле, что прошлое сканирование выдавало высокий результат по опознанию и сообщало, что засечена работа генератора третьего класса. «А ну-ка, развернутый анализ!» Пробежав несколько строк глазами, я понял, что изменилось. Похоже, умельцы испытывали генератор, подключая энергоемкости арматех. И, судя по всему, у них что-то пошло через задницу. Накопители корабля сели, и сам генератор не мог выдать номинальной мощности. Поэтому и Еремия опознал его уже как генератор второго класса, использующийся на межсистемниках малого размера. Но низкий процент говорит о том, что частота работы сохранилась прежняя. Что ж, если мощность резко упала, есть шанс, что корабль контрабандистов никуда не взлетит в ближайшее время. Во всяком случае, пока экипаж не устранит проблему. А вот сколько им для этого потребуется минут, часов, дней, совершенно непонятно. Как бы то ни было, кто-то там наверху явно нам благоволит, если дал пусть и неясную пока, но все же фору. И фору эту нужно использовать максимально эффективно. Следует добраться до точки, где был засечен импульс, и... Мощный удар заставил наш проходец перевернуться и встать на крышу. Да твою же мать! Хоть раз мы сможем добраться до пункта назначения без приключений!